Это общеизвестный факт. А, -а, а. Ну тогда ладно. Но ну, мы отвлеклись от сути вопроса, которая заключается в том, что тетя Далее по уши погружена вот в это самое начинание, взнёсшее мощно. Оно касается Таппи Глассопа. В самом деле, сэр, это должно быть вам интересно. Вам же я знаю, всегда нравился Таппи. Очень приятный молодой джентльмен, сэр. А, да, когда не отводит в сторону последнее кольцо над бассейном в клубе Шлопаев. Подробности дело в двух словах не изложишь, но я скажу о главном. ЛП Ранку, прикрывшись боквой договора, можно сказать, буква договора, да сэр, обманул отца Тэппи, заключившего с ним сделку. Нет, Не совсем сделку, отец стат работал у него и Л.П. ранку воспользовался формулировкой примечаний к договору, чтобы отнять у него доходы от его изобретения. Это обычная история, сэр. Финансисты склонны наживаться за счет изобретателей. А тетя далее надеет, что ломают его. И он отстегнет некоторую сумму тапи. Под действием угрызений совести, сэр. Да не то, чтобы угрызений «Скорее, под действием гастрономических чар Анатоля. Во власти которых он находится уже довольно-таки долгое время, благодаря чему, как ей кажется, стал мягким и добрым финансистом, готовым оказывать услуги и поступать по справедливости у в скептической Minages. Думаете, не получится? Тётушку уверенно успеть. Я, к сожалению, не могу разделить уверенность мадам напротив. Напротив, вы подобно мне считаете, что сыграть на Л.П. ранкле, как на мандолине, у нее сколько шансов? 8 из 100. Даже меньше, сэр. Мы должны учитывать тот факт, что мистер Ранкл, ну, ну. Договаривайте, Джефс. Мистер Ранкл, что? Мне не удается вспомнить выражение, сэр, которое вы иногда использует, чтобы подчеркнуть недостаток обаяния в ком-нибудь из джентльменов вашего круга. Вы употребляли его по отношению к мистеру Споду или, как теперь следует его назвать, Лардос Иткапу и к сэру Родерику и дяди мистера Глоссопу, когда ваши отношения с ним еще не приняли характера сердечной привязанности. Оно вертится у меня на языке. Жлоб? Нет, сказал он не жлоб. Крепкий орешек? Нет. Прошлогодний сухарь? Вот именно, сэр. Мистер Ранкл прошлогодний сухарь. Но достаточно вы знаете, чтобы делать такие выводы. Вы же с ним только что познакомились. Да, сэр, это правда. Но Бингли, узнав, что он гостит у мадам, привел мне некоторые факты, иллюстрирующие его царствости безжалостность. Бингли одно время служил у него. Боже ты мой! У кого он только не служил, да, сэр. Он был склонен перебегать с места на место, не задерживался подолгу ни одного хозяина. Меняет, не удивляет. Но его отношения с мистером Ранклом были более продолжительными. Он ездил с ним по всей штата Америки и находился у него на службе несколько месяцев. Тогда-то он и понял, что Ранкл прошлогодний сухарь. Совершенно верно, сэр. Так что я очень опасаюсь, что усилия мадам не приведут к желаемым результатам. А она что, надеется получить от мистера Ранкла крупную сумму? По-видимому, и Ведь отец Стапи изобрел не что-нибудь, а волшебные таблетки, и Ранкл должно быть заработал на них порядочный куш. Думаю, она будет добиваться 50% В таком случае я вынужден признать, что рассудительный букмекер, скорее всего, оценил бы ее шансы достичь цели как 1 к 100. Согласитесь, малообнадёживающий прогноз. Можно даже сказать абсолютно убийственный. Я бы назвал Дживса пессимистом, но никак не мог припомнить это слово, а сказать про такого достойного человека, что он каркает. Язык не поворачивался. И пока я пытался придумать что-нибудь другое, через застеклённую дверь вошла Флоренс, и Джефре разумеется, испарился. Когда наши с ним разговоры прерывает появление так называемых знатных особ, он всегда исчезает, как фамильный призрак, растворяющийся в воздухе на рассвете. Все это